19 января. Родился Анатолий Сафронов в 1911 году. Сафронов и его тайна. Кажется, нет слова менее идущего к Анатолию Сафронову, нежели роковая и многообещающая тайна. Однако подишь ты. Во всем миссисто-осанистом, властно-глубливом облике Сафронова, увековеченном бесчисленными парадными портретами, во всей его очеркистике и драматургии, во всех его псевдофольклорных песнях, во всей сотне которых меньше народности, чем в одной строчке Акуджавы, тайно и не ночевало. Попытка филологического подхода к этим сочинениям была настолько смешна сама по себе, что Андрей Синявский в 1959 году добился блистательного комического эффекта, написав обычнейший разбор сафроновской громыхающей лирики, посвященной главным образом дружбе с пробуждающимися странами Африки и Азии. Получился образцовый фильетон, в котором автор ни разу не пошутил. «Мама моя, помнится, характеризовала сафроновские драматургические потуги», Он подвязался на ниве лирического водевиля названием его же пьесы «Миллион за улыбку». Представить, чтобы кто-то на этом представлении смеялся бесплатно, мог только зритель Петросяна. Гениальная Алла Тарасова мучилась, играя положительную казачку в его народной трагедии «Сердце не прощает». Эдмунд Киосаян, классик жанрового кино, снимал «Бедный стрепуху», которую сегодня смотрят лишь потому, что там в эпизодической роли мелькает крашеный в блондины Высоцкой. Кажется, сквозь грим видно, как он краснеет за произносимый текст. Когда в 1984 году мне выпало делать первый доклад на литературно-критическом семинаре родного журфака «Роман в стихах. Эволюция жанра», в качестве гротескного примера авторской строфы специально изобретенный для такого романа, я привел Сафроновское девятистишие из двухтомной эпопеи в стихах в глубь времени». И прекрасный наш педагог Е. М. Пульхритудова впервые взглянула на меня с неподдельным интересом. Вы это прочли? Что же не прочесть? Я жаден до курьезов. И вот, смотрите, оглушительная бездарность Сафронова Превосходившего по этой части все и вся в советской литературе, включая Николая Грибачева и Ивана Шевцова, было очевидно даже его друзьям и единомышленникам. Палаческая репутация была у него со времен борьбы с космополитами, хотя пелись его песни исключительно благодаря Семену Заславскому, Сигизмунду Кацу и Марку Фраткину. Клинический антисемит Сафронов очень понимал, с кем надо дружить, и своим евреям даже покровительствовал. Но его критические выступления 1949-1952 годов многим попросту стоили жизни. Братья-литераторы всего насмотрелись, но и в Союзе писателей позднесталинского образца Сафронова считали перестаравшимся. Рвение его было объяснимо. Он всю жизнь ходил с клеймом, его отца расстреляли за кратковременное пребывание в Белой армии, и потому сердствовал за троих. Шолохов на что был не пряник, публично жалел, что не расстреляли того же Синявского, но дружбой и комплиментами Сафронова, как явствует из переписки, брезговал. Все понимали, что такое Сафронов. У Сталина был хоть и примитивный, но вкус, и Хрущев читал книжки, и у Брежнева советники были не дураки, а между тем Анатолий Владимирович С 1953 по 1986 год возглавлял главный иллюстрированный журнал в СССР «Огонек». Был дважды лауреатом Сталинской премии, героем социалистического труда, многократным орденоносцем, пьесы его навязывались театром, книги издавались и переиздавались статысячными тиражами, он занимал государственные должности и как сыр в масле катался – и считался при этом знаменосцем патриотического лагеря. Это при нем огонек травил Твардовского и Новый Мир, и это быть фу, это его же огонек защищал Маяковского от лили-брик, развязав отвратительную кампанию против нее. Можно к брикам относиться по-разному, но на фоне Сафронова и его клики они святы. И вот, собственно, тайна. от чего же в качестве символа советского а впоследствии и русского патриотизма был избран Софронов. Олицетворение худших человеческих качеств и совершенное литературное ничто. Что, не было у нас талантливых писателей патриотического направления? Не сидел в лагере вместе с тем же Синявским в одном бараке в одно время блистательный прозаик Леонид Бородин? Не пробивал каждую новую вещь через цензуру с муками, исправлениями и заступничеством Шкловского Валентин Распутин? Не задыхался в Советском театре, заваленном сафроновской графоманией, иркутский журналист Александр Вампилов? Не надорвал себе сердце на съемках у Бондарчука Шукшин, поскольку участие в экранизации Шелховского недописанного романа было условием постановки вымечтанного фильма о Разине? Не был патриотом тот же Высоцкий, автор лучших песен о войне, выпустивший при жизни четыре диска миньона и одно стихотворение. Может быть, есть хоть капля и нароческой крови у Вознесенского и Рождественского, авторов превосходной патриотической лирики, происходивших из двух священских родов. Однако их регулярно долбали и упрекали в отрыве от того самого народа, который ломился на их выступления и который кнутом было не загнать на драму Сафронова Ураган. Да кто угодно, Господи, хоть Чевелихин, хоть Солоухин, хоть Кожанов. Все они годились на роль идеологов советского патриотизма. Но как раз они-то ее и не получили. Власть, деньги, постановки, редакторство, награды – все было у Сафронова. И здесь, в этом настойчивом отождествлении патриотического и бездарного, национального и палаческого, государственного и фальшивого – Я вижу, как хотите, хитрый умысел. По-настоящему опасен для этой власти был не западник. Цикисты сами были стихийные западники, когда дело доходило до покупки магнитофона. Западнику тут все чужое, ему здесь неинтересно. Опасен им был идейный и талантливый патриот, потому что патриоту страна не безразлична и дай ему хоть десятую долю той власти, какая была у Сафронова, он эту страну, не дай бог, обустроит. Так обустроит, что эта власть с ее хапурничеством, временщичеством и бездарностью станет никому не нужна. Обрати кто-нибудь серьезное внимание на умных и талантливых из русской партии, а не Анатолия Иванова с Петром Проскуриным. У нас уже в 70-е годы многое могло быть по-другому. Что говорить? Примитивнейшая разводка. Бездарные националисты против талантливых космополитов есть чистейший результат целенаправленных, хитро скрываемых усилий русской власти. Эти усилия предпринимались с первых дней, когда российская культура раскололась на западников и славянофилов. Патриотизм приветствуется и поощряется лишь тогда, Когда он бездарен. Что, Некрасов родину не любил? Или, может, скрытым евреем был? А Чернышевский, что ж, не был из священников? А добролюбов? Или они не желали своей стране счастья? Не знали ее? Не приняли за нее муки? Но власти нравится патриотизм Катковского разлива. А патриотичнейшее время Достоевского она закрыла куда раньше либерального современника». И эта тактика продолжается. Сегодня в России куда как немало искренних, умных и талантливых патриотов. И значительная часть этих патриотов сидит в изоляторах по соседству с Немцовым и Лимоновым. А в поисках правильного патриотизма, демонстративно противопоставленного как интеллекту, так и закону, власть докатилась уже до футбольных фанатов». Это та же рука и тот же почерк, что и в случае с необъяснимым вознесением Сафронова, которого презирали презреннейшие и высмеивали бездарнейшие. Главное для российской власти во все времена не то, чтобы здесь заткнулся и вымер либерал. Ей главное, чтобы тут никогда не появился мыслящий и талантливый патриот, истинный хозяин страны, И она делает все, чтобы заткнуть эту нишу разными разновидностями Сафроновщины. Напоминание об этой закономерности и представляется мне важнейшим итогом литературной и общественной деятельности Сафронова, чей столетний юбилей мы отметили 19 января 2011 года.